Часть третья. К ней и к нему. Дом. Милая моя, я хочу напомнить тебе, что родительский дом – это то место, где тебе всегда будут рады. В минуты бессилия, в дни, когда мир станет для тебя бесцветным, безвкусным, бессмысленным, а зоркое прекрасное сердце твое вдруг ослепнет, ты знаешь, где найти дом. Дом, в котором ты всегда самая долгожданная гостья. Стены, в которых ты можешь чувствовать себя собой. Ты уникальная, ты исключительная, ты единственная. И если кто-нибудь попробует тебя убедить в обратном, ты знаешь, где найти себя. Я хочу сказать тебе, бушующий нежный колыбелью ураган, так однажды я назвал твою маму, и чем старше ты становишься, тем больше сходства я начал в вас находить. что муж – это главный человек в твоем мире, начиная с того момента, как ты сказала ему радостными глазами, «Я счастлива, я согласна», когда позволила ему стать твоим спутником, твоей поддержкой, гимном всей твоей жизни. Он друг, он любовник, он божество, он убожество, он папа, он мама, он бог и он дьявол. Мы пока есть, но мы не всегда будем. Я хочу посоветовать тебе, синие глаза мои, Я знаю, это трудно, но без этого никак. Научиться перенимать его кожу, смотреть на мир глазами мужа, понимать мотивацию его поступков. Это тебе очень поможет. Но, конечно, самое главное правило – всегда разговаривать и выяснять причины происходящего. Любое непонимание, любую обиду и ком в горле не стоит пускать на самотек. Крошечная искра в душе в состоянии однажды сжечь все живое дотла. Мы тебе всегда рады, маленькое, но взрослое сердце мое. Но со временем ты поймешь, что мы не спасение. Мы не судьи. Мы не альтернатива человека, который тебе нужен для жизни. И в какой-то мере мы можем даже стать твоим главным врагом. Мы тепло, мы объятия, мы доброе, нужное слово. Но скажу тебе как взрослый, мы всего лишь дом. О ревности. «Милая моя, давай поговорим о ревности. Наверное, тебе не особенно интересно будет услышать то, что твердят многие зрелые и умные люди. Ревность ни к чему хорошему не приводит. Ревность – опухоль любви и так далее. Давай я лучше расскажу тебе одну увлекательную историю под названием «По эту сторону рая». Так назывался первый роман Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, вышедший в печать, и так можно было бы смело назвать книгу его собственной жизни. Возможно, тебе известно, что Зельда фитт жена всемирно известного писателя, была личностью властной, ревнивой и в некоторой степени сумасшедшей. Тем не менее, ее еще окрестили принцессой века джаза. Да, это была эпоха джаза. И слово «джаз» в первую очередь воспринималось как деньги, как секс и только в последнюю очередь как музыка. Эпатажная, эмоциональная, вспыльчивая Зельда всегда и во всем подражала своему мужу. Скотт – известный писатель. Зельда тоже пишет и публикует свой роман «Спаси меня вальс», который, кстати говоря, был воспринят Фиджеральдом как переложение их автобиографии. У нее имелась безудержная жажда быть лучше своего мужа, известнее его, величественнее. Она пыталась писать книги, рисовать картины. но ни одна из ее работ не принесла ей такой же славы, как у мужа. И это ее убивало. Зельда была очень ревнивой, хотя сама не раз давала Скотту повод для ревности своим поведением. И вот однажды, когда супруги обедали в нью-йоркском ресторане, писатель обратил внимание на местную танцовщицу, что привело Зельду в ярость. Она поднялась и бросилась вниз с лестницы. После этого случая жизнь Скотта и Зельды Феджеральд уже вышла за рамки безобидных светских выходок и превратилась в самый настоящий ад. Зельда провела многие годы в психиатрической лечебнице. Ей диагностировали шизофрению. Скотт начал много выпивать. В какой-то момент писателя ослаб и пал духом. Ему тяжело было пережить такой поворот в жизни. Он погрузился в безудержное пьянство, что привело его к смерти в 44 года. Зельда пережила мужа на восемь лет и умерла в психиатрической лечебнице во время пожара. По эту сторону рая. А со стороны всем казалось, что жизнь супругов идеальная, странная, такая, о какой пишут в романах. Им завидовали и даже ставили в пример. По эту сторону рая, моя дорогая. Может быть, ревность – это плод большой любви? Я лично знаком со взрослым мужчиной, который из-за своей ревности выбросился из окна. Он, к счастью, выжил, но... Я не знаю ни одного человека, который бы ревновал и был счастлив. Возможно, не стоит воспринимать олицетворение своей любви как личную вещь? Ведь захочет, уйдет, предаст, бросит. И ты ничего не сможешь изменить, властная моя. Ты можешь быть уверена только в себе одной. Ты можешь контролировать только себя, а контролировать другого – это посадить его в клетку. Увы, это так. Цени и уважай себя настолько, чтобы не провести остаток своих дней в психиатрической лечебнице или сидя годами на антидепрессантах. Твое неуважение к себе, твоя неуверенность в себе, твоя нелюбовь к себе – вот твой главный враг. Предательство – страшная вещь, но страшнее этого не осознавать, что своей ревностью – Ты во все горло кричишь, что каждая прохожая, каждая танцовщица, каждая знакомая твоего мужчины лучше и красивее тебя. Ты никогда об этом не задумывалась? Интересный момент. Перед тем, как принять рукопись у еще никому неизвестного молодого писателя, редактор сказал Фиджеральду: «Ваш роман, несомненно, имеет некоторую литературную ценность, но для того, чтобы он приобрел ценность коммерческую, Его необходимо доработать. Советую приняться за дело как можно скорее, покуда вас еще не убили. Это были времена Первой мировой войны. Как важно быть интересным человеком. С красивыми женщинами проживают мгновения, с интересными долгие годы. Дьявольская смесь – интересная и красивая женщина. Если мужчина не эгоист и не дурак, то его ждет счастливая и захватывающая жизнь. Даже сам Хемингуэй говорил, на свете так много женщин, с которыми можно спать, и так мало женщин, с которыми можно разговаривать. После секса может либо наступить тишина и разочарование в человеке, либо случится интересная, увлекательная беседа, в результате которой захочется много раз повторять грешную сладость. Но бывает и так, что обоих до поры до времени устраивает то, что есть – красота, безмолвие и страсть. однако лишь до того момента, пока кто-нибудь из любовников не встретит на пути своего человека, который предложит путешествие в совместное будущее. Мужчина первым делом всегда смотрит на красоту, но когда первичные инстинкты будут полностью удовлетворены, то за красивой оберткой он начнет отчаянно искать прелесть души. У каждого мужчины свой эталон красоты. Многим идеал настоящей женщины диктует мода. Я хочу сказать тебе, родная, что действительно нужно ухаживать за собой, выходить на свидания в красивых нарядах, пользоваться вкусным парфюмом, носить сексуальное нижнее белье и улыбаться. Но для женщины крайне важно не быть глупой. В нашем мире иногда очень просто оказаться использованной, обманутой, поэтому от всего сердца желают себе выбирать достойных, надежных мужчин. Смотри в первую очередь на то, как он себя ведет в обществе, Как он водит автомобиль, по вождению человека порой можно сказать очень многое. Сдерживает ли он свои обещания? Как он относится к деньгам? В каком тоне разговаривает о своих бывших женщинах? Как относится к животным и строит ли он с тобой совместные планы на жизнь? Умный мужчина, который выбирает женщину для жизни, всегда наблюдает за всеми этими мелочами. Женщины тоже порой бывают очень опасны. Хочу сказать тебе. Вот еще что. Никогда не бегай за мужчиной. Никогда не ставь себя в такое положение, что без мужчины ты не сможешь жить, что он единственный весь смысл твоей жизни, и ты готова прощать ему все, лишь бы он был рядом. Никогда не демонстрируй ничего подобного, береги это внутри, а не снаружи. Несомненно, показываю свою любовь к нему, но при этом сохраняй уважение к себе. А иначе есть вероятность быть растоптанной, униженной и остаться совершенно ненужной рабыней. Мужчины не любят унижающихся и выпрашивающих любовь женщин, они их просто используют. Любить совсем не значит лишиться уважения к себе. Любить не значит быть рабом того, кого любишь. Раз я заговорил о Хемингуэе, хочу поделиться интересной историей из его жизни. Будучи в Венеции, писатель... поехал на охоту со своим приятелем-журналистом и по пути познакомился с 18-летней девушкой Адрианой. Она была дочерью погибшего на войне друга-журналиста. Девушка слышала о Хемингуэе, но не читала ни одной из его книг. Когда она извинилась за свою необразованность, старик Хемингуэй сказал, «Не за что извиняться, из моих книг ничего не узнать и ничему не научиться», а затем поднял флягу за ее здоровье. Кстати, эта молодая особа стала последней любовью бессмертного писателя. О важности своего времени. Любовь моя, мне бы хотелось, чтобы ты ценила свое время, чтобы тратила его исключительно на важные для тебя вещи. Видишь ли, все знают, что время безвозвратно, и что каждый новый день приближает нас к старости, но очень мало тех, кто это по-настоящему осознает. «У меня все впереди, я еще молод, еще будет время», Три самых распространенных заблуждения человека. Ты не стареешь, дорогая моя. Вернее, ты не видишь и не чувствуешь этого. Это могут наблюдать только посторонние люди. Тебе в душе всегда будет 20. И в 30, и в 40, и в 70. Моему отцу послезавтра исполнится 66, а он говорит, что не чувствует своей старости, что внутри он тот самый юноша, которым был 50 лет назад. Вот только здоровье не очень, зрение упало и слышать стал хуже. Многие люди переживают кризис среднего возраста, и они совершенно недовольны своими достижениями в жизни, возможностями, которые утратили или отодвинули на второй план ради какого-то мимолетного влечения. Некоторые впадают в глубокую депрессию из-за своей нереализованности, выпивают, все обесценивают, вымещают злобу на своих самых близких людях, начинают всем завидовать и одновременно ненавидеть. Пока ты молодая, пока ты энергичная, пока весь мир находится у тебя на ладони, и каждая твоя безумная мечта готова вылететь из клетки, как запертая в ней птица, и стать частью этого мира, действуй. Не думай, что можно отложить все планы на завтра. Завтра нет. Завтра ловушка. Завтра – это минимум несколько лет, а максимум – никогда. Ты можешь заниматься в этой жизни всем, чем только захочешь. И можешь освободить свое время... для всего, что тебе действительно важно. Твоя жизнь – мгновение. Ты – капля дождя. Но пока ты молода, можешь себя убедить, что ты океан, в который попадают другие капли дождя. И можешь стать океаном. Ты можешь все. Ты получишь то, чего всем сердцем себе пожелаешь. Ты можешь стать кем угодно. Недостижимых профессий нет. Есть слабое желание. Но всегда оставайся собой и не лепись себя ради кого-то копию его идеалов. Будь идеалом, чтобы с тебя лепили копии для других. Люблю тебя. Хочу рассказать тебе небольшую историю, свидетелем которой я стал. Был такой человек в моей жизни. Главный герой написанного мной впоследствии трагичного рассказа «Твой оборванный сон». Хороший парень, немного за 30. У него было двое маленьких детей, высокооплачиваемая работа, а еще он строил дом. Однажды он пожаловался на то, что болит живот и трудно вставать с кровати. Попросил жену вызвать ему скорую, врачи приехали, посмотрели. А спустя несколько месяцев этот человек умер, оставив в семью все свои незаконченные дела и планы на ближайшее будущее. Любой, кто его знал, никогда бы не подумал, что он умрет молодым и веселым в 30 с лишним лет. Поэтому я прошу тебя, девочка моя, распоряжайся своим временем правильно. Ставь в приоритет те задачи и цели, о которых ты не пожалеешь. Жизнь – момент. Проживи этот момент так, чтобы никогда и ни о чем не жалеть. Вспомнилась книга Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и розовая дама». Приведу цитату оттуда. Нужно каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз. О ценности своих мыслей. Мы есть то, о чем мы думаем. Наши мысли определяют нашу жизнь, круг нашего общения и внутреннее состояние. У некоего гражданина М жизнь ассоциируется с ежедневным стрессом, затяжными депрессиями, несправедливостью и постоянной мигренью. Этот человек видит мир лишь в черных и белых тонах, хотя сам живет в сером цвете. Он читает тяжелые депрессивные книги или вообще не читает, а смотрит угнетающие фильмы, в которых главные герои находятся в положении еще худшем, чем он. Слушает грустную мрачную музыку, еще больше погружающую его в депрессию. Этот гражданин М. не живет, а существует, отматывая бессмысленные однообразные дни. Он вступает в стычки с соседями, коллегами по работе, с продавцами в супермаркете. Или же наоборот ни с кем не общается, стараясь быть незаметным. Он просто носит себе бомбу замедленного действия. Он думает всегда только о том, что на каждом шагу его подстерегает опасность, злые люди, которые спят и видят, как его ограбить, подставить, убить или выместить на нем свою злобу. Этот человек постоянно живет в напряжении и в ожидании предстоящей беды. И по иронии судьбы притягивает и птиц, снайперски метящих свою территорию, и кирпичи надежных домов, которые при виде него чудом отваливаются от фасадов и летят в его сторону, и несдержанных людей, которые обязательно при нем выругаются или накричат на него, и опоздание автобуса, метро, самолету и любого транспорта, каким бы он ни воспользовался. Вся жизнь будто в насмешку выливает на него либо черные, либо белые краски. Но давай возьмем другого гражданина, гражданина К. Этот человек всегда оптимистичен, бодр, душа компании. Он не смотрит тяжелые, полные безнадежности фильмы, он смотрит комедии. Читает анекдоты, любит юмористические программы и вообще по своей натуре обожает книги Джерома Клопки Джерома, Петрова и Ильфа. Он не ждет трагедии, драмы, разочарования. Он просыпается с мыслями о том, что сегодня расскажет одну увлекательную и забавную историю своим коллегам. Попросит у начальства отпуск. Кстати говоря, с начальством у него приятельские отношения. приготовить себе вкусный ужин. Как раз вчера он разузнал один великолепный рецепт. Более того, он готов поделиться этим рецептом со своими знакомыми и даже угостить их готовым блюдом. И вот по закону жизни весь мир улыбается ему. Кирпичи как лежали на своих местах, так и продолжают лежать. С птицами немного сложнее, они, в отличие от кирпичей, метят всех без разбора. Но и эта метка судьбы гражданина МКА воспринимается как приятная примета, ведущая к неожиданным деньгам. Его коллеги, друзья и знакомые принимают эту волну радостной позитивной энергии и, сами того не понимая, отдают ему еще больше. Он счастлив сам и каким-то странным образом делает немного счастливее все свое окружение. Есть люди дождя, а есть люди солнца. И их отличие в том, что одни и те же проблемы они воспринимают по-разному. Один и тот же мир они видят по-своему. Кто ты, солнце мое? Главное быть своим человеком. А знаешь, некоторые современные психологи утверждают, что в отношениях должна быть дьявольская страсть. От одного только прикосновения люди должны терять голову. Что нужно уметь слушать, подчиняться, хитрить. И все это негласно называть мудростью. Мужчине надо быть, хочет он этого или нет, мастером на все руки. Сантехником, электриком, копьем по добыванию мамонтов, женщине, сексуальной уборщицей с гладко выбритыми ногами, посудомойкой, воспитателем детей и так далее. Но все обязательно должно начинаться с дикой безудержной страсти, которая зажигает между двумя людьми тот самый огонь. Заблуждение? Нет, конечно, страсть, мастерство на все руки, сексуальное домохозяйство – это все прекрасно и несомненный плюс. Но вот недавно для своей книги «12 женщин» я провел любопытный опрос среди читательниц. В нем приняли участие более 200 женщин разного возраста и семейного положения. Я просил оценить секс с мужчиной по десятибалльной шкале важности для отношений. Большинство участниц эксперимента назвали оценки 7 и 8, объясняя это тем, что секс и страсть, разумеется, важная деталь, но не основа и совершенно не главные условия для крепких, приносящих радость отношений. Еще я попросил читательниц написать список тех качеств, которыми должен обладать их спутник. Что ценится в мужчине превыше всего? Некоторые женщины указали на то, что этот вопрос по своей сути Несколько глупый и неправильный. Конечно, большинство участниц писали, что мужчина должен быть мужчиной. Сильным, надежным, верным своему слову. Что для них очень важно, чтобы мужчина давал уверенность в будущем. Но часть женщин написали и так. Это очень сложный вопрос. Нужно смотреть на мужчину. Если я пойму, что это мой человек, то закрой глаза на те небольшие недостатки, на которые никогда бы не закрыла глаза рядом с не моим человеком. Каким он должен быть? Моим. На сто процентов. Если это будет взаимно, то мы сами разберемся, какими должны быть. Хоть самыми необязательными, бездарными и слабыми. Главное, чтобы подходили друг к другу на сто процентов. Мужчине не обязательно, я считаю, быть мастером на все руки. Но обязательно нанять мастера в самый нужный момент. Нет ничего постыдного в том, чтобы платить деньги за услуги по профессии, которую вы никогда не изучали. Скажем, не будет же сантехник... испытывать стыд за то, что обратиться к часовщику, когда у него сломаются часы, вместо того, чтобы осваивать новую профессию. Женщине не обязательно быть кухаркой, уборщицей, посудомойкой, если это ей не нравится и если есть возможность этим не заниматься. Нужно нанять уборщицу, купить посудомоечную машину и посвятить свое время тем вещам, которые доставляют истинное удовольствие. Я знаю пару, в которой оба партнера занимаются своим любимым делом. К ним несколько раз в неделю приходит уборщицы и делают генеральную уборку. Они заказывают еду на дом или ходят в кафе. Они могут спотыкаться о вещи и не видеть ничего вокруг себя, кроме своей работы и той мечты, к которой оба идут. Иметь общую мечту – это очень много. Все эти шаблоны – женщина-домработница, мужчина-плуг в поле – это все выбор каждого из нас. Я солидарен с теми женщинами, которые сказали, что главная взаимность – Главное быть на тысячу процентов уверенным в человеке и знать, что это взаимно. Секс – это блаженство, секс – это рай, но еще никто никогда не удерживал человека сексом на всю жизнь. Умом – да, той взаимностью, о которой я говорил – безусловно, страстью – нет. Это ярко и незабываемо, но этого реально мало. А еще по опросу я понял, что никто не желает быть рабом и делать раба из своего возлюбленного. Все хотят получать удовольствие от отношений, улыбаться, чувствовать себя защищенными, быть понятыми и нужными. Мужчины ошибочно считают женщин меркантильными. Просто обжигаясь о неуверенность мужчины в завтрашнем дне, об отсутствии стремления к светлому будущему, почему-то многих мужчин устраивает их жизнь, они приспосабливаются к вечной нужде, экономии, страхам из-за незапланированных расходов. Женщины в конечном итоге начинают ставить приоритет не только чувства, но и защиту, уверенность в грядущем. Да женщинам нужны только деньги, все некорыстные. Это вам нужны деньги, мужчины, но вы почему-то боитесь себе в этом признаться. Вам нужны деньги, чтобы перестать дрожать перед завтрашним днем, который может оказаться вам не по карману. В нам нужны деньги, мужчины, чтобы одеть, обуть себя, свою женщину и своих детей. Чтобы наши дети не выросли с пониманием того, что деньги зло, а богатые люди – главные злодеи и враги. Мы есть зло, обесценивающее все то, что нам недоступно. Любите женщину, любите кормить ее и обувать, чтобы она не жила, как на минном поле, несколько шагов вперед и взрыв. Любите ребенка, дайте ему уверенность в том, что когда он вырастет, то не будет собирать по миру копейки на свои 20 неполных квадратных метров. Дом, в котором может поселиться счастье, не духовный, он материальный. А уж если женщина вас любит, то она обречет себя и на нищету, и на постоянный страх, и на презрение ко всему недоступному. Но не стоит обольщаться, я не думаю, что она сделает вас счастливым, если только ей самой ничего от этой жизни не нужно. О сексе и чувственности Сначала секс, затем еще один секс, а затем музыка чаще всего прощальная. Телесная близость больше не соната Бетховена, не пьесы Шекспира. Ни святость, ни красота, прикоснуться к которому можно позволить лишь избранным, самым уникальным и самым своим. Заняться любовью устарело. Заняться сексом, чтобы при этом еще и придушили – это, да, это новая волна молодежной чувственности. Происходит так называемая десакрализация секса. Обнаженная близость больше не таинство, а самый обыкновенный ритуал. Переспать с мужчиной в первый же день знакомства – норма для женщины. Более того, нормы то, что у девушек порой за их молодость бывает больше сексуальных партнеров, чем у их спутников. Это все происходит в первую очередь из-за того, что нет полноты ощущений от занятия любовью. Нет того блаженства, искренности, рая. Нет наслаждения друг другом, а только взаимное трение друг от друга и выдавливание из себя жалкой капли наслаждения. Молодые люди изучают различные техники, меняют партнеров, но так и не получают желаемого. один качественный половой акт звучит грубо и некрасиво правда когда люди действительно наслаждаются друг другом чувствуют своего партнера, растворяются в нем, мог бы заменить десяток будущих телесных соприкосновений как один бриллиант мог бы заменить десяток фианитов вымирая чувственный глубокий секс с одним постоянным партнером а рождается быстрый гостевой и ни к чему не обязывающий и это норма я хотел сказать, что чувство сейчас Несколько обесценились. Настоящие чувства, во имя которых люди готовы совершать сумасшедшие и необдуманные поступки, в свою очередь запоминающиеся на всю жизнь. У молодых людей почему-то портится вкус. Если любовь одноразовая, одноразовые друзья, одноразовые принципы, то здравствуйте многоразовая депрессия, внутренние страхи и мысли об одиночестве. Еще бы! Из гнилых досок крепкий дом не построишь. В себя нужно вкладывать постоянно. сначала устами родителей, затем примером достойных людей».